Пока обидчик визжал, пытаясь стряхнуть ее с рук, Марьюшка не поленилась сбегать в избушку и вернуться оттуда с товарной накладной еги, заверенной печатью царя-батюшки, с личной подписью министра финансов. — Ну, я же говорил... «Говорила — Говорила, — рявкнул режиссер. «Говорила — Говорила, — согласился трус. — Нет, здесь гороха. И вообще за такие наезды могу отоварить по полной программе. — Это как? — испугался профессор, стряхнув, наконец, ромашку и вызывал по новой. — Ромашка падать не хотела. — Это врыло. Тебе как, с ноги или с копыта? — Да какая теперь разница? — верещал профессор. С копыта больнее пояснила марьюшка тренировка набирала обороты треск за изгородью усилился папа продолжал рваться к статистам нет ну до да чего ж упорный ежилась массовка на марьюшку и профессора обидчика они не смотрели их больше волновал папа не верю решительно мотнул рогами бывалый. Треск за спиной он по-прежнему не замечал, а лианы, опутавшие частокол, уже начали кое-где рваться. Тем временем профессор, не спеша закруглить затянувшийся на его взгляд тренировку, решился на отчаянный шаг. — Вы не девушка, — провел он, — пытаясь отодрать от себя цветочек. «Придурок — Придурок! — хрюкнула Марьюшка. — Ясен хрен. — Вы меня не так поняли? Профессор облегченно вздохнул, выдернув-таки ромашку из некоторых частей своего тела. — Марьюшка, не девушка. До труса дошло. — Ой, напрасно ты это сказал, старче Марьюшка горесть да покачала головой и впечатала раздвоенный девичий каблучок в крючковатый нос профессора. Останки пенсне полетели в одну сторону, тело профессора в другую. Профессор летел так быстро, что массовка увернуться не успела. «Ты чё делаешь?» — выпучил глаза бывалый. «Ты ж девушка!» А он, скотина, утверждает, что нет? — Он кого имеет в виду, тебя или Марьюшку? — насупил брови режиссер. — Догадайся с трех раз, — прорычал трус. Первыми угадали коллеги профессора. Они поднялись с желтой мостовой, мрачно посмотрели на своего научного руководителя, засучили рукава, и деликатно, копытами объяснили своему бывшему шефу, что он не прав. И тут рухнула бамбуковая изгородь, и строго по сценарию в дело вступил папа. Путь к статистам лежал через кресло режиссера. — Огонь! — азартно скомандовал самый вредный бельчонок. Его братья и сестрички... Вонзили свои белые зубки в тетиву. Лиана лопнула, прицел был точен. Кокос угодил в самую середину огромной кучи малы, в которой периодически мелькали хвосты, рога, копыта и ножки плетеного кресла. «Умеет папа кадры подбирать», — умильно прошептала яга, не отрывая глаз от зеркальца. Еще пара таких тренировок, и их голыми руками можно брать. Фрау Гретта проснулась от грохота. Кто-то ломился в дверь и стучал явно не руками. — Бегу, бегу! — запричитала фрау, торопливо одеваясь. — Не фуруганьте! Дверь слетела с петель, и на фоне полной луны, перед испуганной старушкой, Предстал красавец-мужчина с крутыми козлиными рогами. Но он был одет в безупречный черный фраг, белую манишку, бабочку. Был слегка небрит, слегка нетрезв, а в руках держал огромный букет желтых роз. «Ты жива еще, моя старушка!» — вопросил он хорошо поставленным опередочным баритоном. «Жива, пока!» — испуганно прошелестела фрау. «Жив и я!» — успокоил ее ночной визитер. «Привет тебе! Привет!» Он картинно опустился на одно колено и протянул старушке букет. Та немедленно растаяла и жеманно приняла подарок. — Пусть струится над твоей зубушкой! — вдохновенно продолжил неизвестно откуда взявшийся воздыхатель. Но фрау Грета, раздираемая любопытством, его прервала. — Ты кто? — Я посадский озорной гуляка. Проследовал довольно невразумительный ответ. «У меня в кармане финский нож». Это понравилось фрау уже меньше. «Беспредел, разборки, гулянка, моя жизнь!» «Да что ты, милый, врешь!» Решительно прервала ночного гостя фрау, успевшая взять себя в руки. «Ты же в душе-то добрый!» Я таких заверстучую. Неужто рука поднимется старушку обидеть? «Мои шарами!» — возмутился паромщик. «А это, естественно, был он. Я? Да ни за что! Я здесь, правда, не один!» Черт вздохнул. «Мои коллеги не такие утонченные натуры, если по правде...» Доверительно зашептал он, «Такие грубияны, мужланы, одним словом! Слушай, я же артист, а ты меня из образа выбиваешь. Сколько репетировал и все коту под хвост. У тебя кот есть?»